Возвращаясь к теме окино и Бетона, я удивлена, что Япония смогла вернуть его. «Какое воистину бесхитростное замечание, произнесенное человеком, очевидно нуждающимся просвещении», произнес владелец онлайн-курсов унылым тоном. Унылый и мрачный мошенник, монотонно говорящая кукла-труп, и девушка, бормочущая себе под нос всякую несуразицу, эта троица была наименее воодушевляющей командой в истории. Мы будто ехали на похороны или что-то в этом роде. В этом смысле, возможно, эксцентричный ход кайки, забронировавшего весь первый класс, было все-таки правильным решением, уменьшающим количество невинных жертв, вовлеченных в эти самые похороны. С этого момента на деко, ко всему тобой сказанному, добавляя сноску со звездочкой, слова человека, бросившего среднюю школу. Это само по себе звучит как что-то, что должно сопровождаться с ноской, и личное мнение. Этому дисклеймеру нужен свой дисклеймер. Звездочка здесь совершенно необходима». Примечание переводчика: японская звездочка, которая называется комедзи Руси», визуально напомнила надо каканзи необходимый. Впрочем, мне бы ни за что не пришло в голову, что звездочка похожа на канзи необходимый, если написать ее от руки. Я не особо сильна в гуманитарных науках. Я не была сильна ни в одном предмете. Моим слабым местом в учебе была сама учеба. Это точно. «Ты, наверное, на географии даже не сможешь найти Чили». Примечание переводчика. «География, Чили звучит так же, как Чили. «Я знаю, где находится Чили. Это такая страна в Южной Америке, сильно вытянутая по горизонтали, верно?» «Ты даже горизонталь от вертикали не отличаешь на Декоу». «Ты что, из космоса?» «Конечно, с планеты Земля». «Это как раз родина соуса Чили». Пробормотал Кайки. «Но это прозвучало не как ложь мошенника» а скорее как неудачная старческая шутка. Однако после всего случившегося ранее мне требовалось держаться от рефлекторного ответа. Я не знала, где он расставил ловушки, в воздухе повисло напряжение. Ты, наверное, даже не знаешь, как пишется Саппора? Я бы хотела ответить, что знаю хотя бы это, но, честно говоря, возможно, я и правда этого не знаю. Более того, я даже сомневаюсь, что смогу правильно написать куда-то. Пожалуй, моих знаний хватит, чтобы написать только Такати. Несмотря на то, что ты не держала пока ни одной победы, довольно иронично, что ты знаешь, как правильно писать «10 побед». Примечание переводчика. Такати — это округ в составе префектуры Хоккайдо, и его название и правда можно перевести как «10 побед». Здесь нет никакой иронии. Ты просто опять говоришь про меня гадости, вот и всё. «А, похоже, ты все таки отбил у меня одно очко. Что ж, деко. учитывая вероятность твоей победы, это и правда возможно». Если ты потратишь всю свою жизнь, возможно, тебе удастся держать 10 побед. Вероятность моей победы выглядит слишком низкой. Каким бы ни было мое будущее, возможно, именно такова и была вероятность моей победы за последние 15 лет. А ты знаешь, как пишется вероятность? Если ты продолжишь проверять мои знания кандзи, то все мои последующие реплики будут писаться Хироганой. Впрочем, так уже когда-то бывало. Нет, в самом деле, почему на Хоккайдо и на Кинаве такие трудночитаемые названия? С каждой своей следующей фразой ты находишься более вопиющий способ продемонстрировать свое невежество. Твоя глупость подобна луковице, она воистину многослойная. Я все больше и больше рад, что забронировал весь первый класс. Ты что, из той категории туристов, которые ездят только на Гавайи и Вайкики? Таких туристов должно быть много. Как минимум я не одна такая. В какой-то момент времени меня было целых пять. Не то чтобы Хоккайдо и вас состояли исключительно из трудночитаемых топонимов, Но я бы сказал Сангоку, что твои скорее невинные, чем невежественные заявления в самом деле задевают живое. Что ты имеешь в виду, Кайкисан? Будет о школьная экскурсия, я, будучи взрослым, совозил бы тебя в такие места, как Сюри или Упопой. Примечание переводчика. Замок Сюри — один из символов Окинавы, бывшая королевская резиденция Рюкю. К слову, в 2019 году был уничтожен пожаром, и на момент написания книги посмотреть на него не получилось бы. У это национальный центр аинской культуры на Хоккайдо, открытый в 2020 году как символ возвращения культурных прав народу Айну. Когда речь заходит о возвращении земель или территориальных вод, масштабы этого возвращения не являются ни единообразными, ни абсолютными. Вот чем тебе следует научиться. У значит, если бы я нормально училась в средней школе и продолжила бы обучение в старшей, по возможности... Это определенно показалось бы мне местом этнической гармонии, которое я бы могла посетить на школьной экскурсии. Звездочка? Если следовать хронологии первого тома, то попой еще не открылся? ⁇ добавила на загадочный комментарий. ⁇ Была ли это звездочка и правда необходима? ⁇ В таком случае казалось сейчас самое время отправиться к замку Сюри, на монорельсе. Видите ли, я давно хотела прокатиться на монорельсе, и все же как преступницу, сильно сбившуюся с пути, Дорога вела меня прямиком на остров Ириамота, Хотя это не была ни экскурсия, ни школьная поездка. Это была командировка. Меня постоянно ругали за то, что я отправилась на кинавы без каких-либо знаний, но если бы я отказалась от этой командировки, то в 15 лет осталось бы без средств к существованию в полном одиночестве. Тяжко. И моя жизнь, и моя работа. Не просто быть человеком, бросившим учебу. И все равно мне было очень обидно, когда ко мне относились как к невежества. Мне тоже хотелось удивить их каким-нибудь педантичным знанием, подобно тому, как это делали раньше, в эпоху до интернета, пускай не Бакинави в целом, но об острове Риамота. На острове Риамота должно быть много ириамотских котов. Наверное. Вот, значит, какие ценные знания тебе удалось добыть. Да ты гений, который рождается раз в сто лет Сангоку! Безразлично ответил Кайки. Если так подумать, учитывая, что его непосредственная начальница Гаэн заставила его присматривать за девочкой, бросившись школу, вполне вероятно, что Кайки был гораздо выше меня или на ноги по степени нежелания отправляться в это путешествие. Даже выше, чем этот самолет. невероятно высоко. В первую очередь, Кайки изначально был отречен от Гэн из-за меня, так что ему должно быть непросто принимать в этом всем участие ради восстановления связей. Неужели все и правда из-за меня? Как же сложно и загадочно. Трудность заключилась в том, что взрослому мужчине вроде Кайки Вероятно, не понравилось бы услышать, как ребенок вроде меня размышляет об этих сложных и загадочных обстоятельствах. Мне кажется, что в данном случае правильное отношение ребенка ко взрослому проявит заботу в форме отсутствия заботы. Пожалуйста, пусть его успокоит моя природная невинность. Впрочем, это было возможно для прошлой надока, но скорее всего невозможно для надока нынешней, но все же должны же во мне были остаться хоть какие-то остатки прежней успокаивающей натуры и риамотские коты были впервые обнаружены именно там, и именно они превратили остров Ириамоты в остров Ириамоты, а не в остров Токитоми. Выжимая из себя последние капли всевозможных знаний, она окончательно превратилась в дуру. Не в кошку, а в дуру. Ответ Ананоки был пропитан безразличием, и вовсе не потому, что она говорила монотонным голосом. Возможно, мне стоило упомянуть об этом раньше, но и для Ананоки это путешествие было чем-то вроде искупления. На правой стороне лица этой милой куклы-трупа красовалась повязка. В качестве строгого наказания Гэн лишила ее одного глаза. Немыслимое наказание для эпохи Рейва. «Рейва? Но это еще ничего. Учитывая хронологию первого тома», — пробормотала она нуки. «Неужели этой преступнице была поручена роль полиции времени? Она что, искупает свою вину за изменение хода истории? Похоже, ее прошлое наполнено драмой не меньше, чем моё». «Если ты исполнишь свой долг, Аннуки, тебе вернут твой глаз?» «Верно. Широта моих взглядов в твоих руках, надока. Она вложила в мои руки нечто весьма тяжёлое. Для такой, как я. Какой бы забывчивой я ни была, я помнила, что и сама искупая вину, я находилась в самом разгаре своего искупления. Искупление за то, что проклинала и была проклята, что правила городом как божество, делая все, что мне вздумается, и пыталась уничтожить человека, который мне нравился. «Не переживай так сильно. Если свести воедино все, что я, Йоциги и ты сделали неправильно, то в конце концов во всем виноват Рараги. А не слишком ли это большое преувеличение? Если сравнивать это заявление с чаем, то это был настолько крепкий чай, что его невозможно пить. Ты что, покрываешь его? Такого как он? Ну, я не пыталась его покрывать, но и перекладывать свою вину на кого-то другого было совсем не признаком личностного роста». И, вероятно, именно по этой причине Гэн отправил нас на кинаву, вместо того, чтобы поехать самой, хотя она была легким на подъем человеком. Хм. Ты, наверное, права, что состав команды Гэн был выбран примерно с таким расчетом, но основная причина, вероятно, кроется в чем-то другом. Что ты имеешь в виду? Ну, наверное, это еще и тренировка для меня, но это вторично, или даже третично. Это миссия явно слишком высокого уровня, чтобы служить тренировкой. Причем для кого угодно, честно говоря. Уничтожение раунда должно быть работой для первоклассных специалистов. Это не работа для СГУ вроде меня или странности в Йоцоги. И уж тем более не для новичка, который только учится. Ну, я тоже так думала. Но я также думала, что буду вынуждена положиться на кайки, если не из-за его характера, то хотя бы из-за его статуса профессионального специалиста, так что это его заявление меня напрягло. Профессионал не должен говорить то же, что и я. Даже если очень хочется начать жаловаться, мы уже забрались слишком далеко. Мы на борту самолета вообще-то. Причем в первом классе. Это практически мошенничество. Если так пойдет и дальше. Вместо того, чтобы сосредоточиться на тревоге за свое будущее, мне придется вернуться к обсуждению юриомотских кошек. В конце концов, когда речь заходит о котиках, люди быстро успокаиваются. Удивительно, что ты можешь говорить такое, зная ханакавицу Баси. Я восхищен. Вместо того, чтобы выражать свое восхищение, в словах Кайки скорее звучало спук. До окончания этой поездки мне бы хотелось увидеть искреннюю улыбку или даже слова похвала от Кайки. Хотелось бы, чтобы финал был трогательным. Тем не менее, на самом деле, между мной и Ханекавой было не так уж и много точек соприкосновения. Отчасти потому, что я была слишком застенчивой и сбежала, используя технику таккюдо. Примечание переводчика. Таккюдо. Особая техника принца Ямата из Биккуримана отсылка на которую была в рассказе «Кошка Цубасы». Мы хоть раз с ней нормально разговаривали? Хотя я слышала, что она была одержима какой-то кошачьей странностью. Хотя я сбежала с использованием текюда вовсе не по этой причине, видимо, она была старостой класса с кошечьими ушами или кем-то в этом роде.